Терин Рэм. Купленная невеста дракона. Глава первая. Товар со скидкой. Наталья Борисова. В роскошном павильоне, куда нас отправляли отдыхать от дневного зноя, было гораздо прохладнее, чем в тех тесных комнатушках, что выделены каждой девушке, но все равно слишком жарко, чтобы чувствовать себя комфортно. «За что мне все это? Когда уже нас купят? Надоело торчать в этой убогой дыре!» — завела привычную пластинку Диола. Ее длинный, покрытый изумрудной чешуей змеиный хвост красиво искрился в лучах полуденного солнца, проникавшего в павильон через высокие сводчатые арки. «А ты не думала, что тебя могут купить и увезти в дыру похуже этой?» Огрызнулась резкая и спыльчивая Мирель, забавно дергая кошачьими ушками, пока ее роскошный пушистый хвост нервно бил из стороны в сторону. «Девочки, не ссорьтесь, в этом нет никакого смысла!» Блаженно улыбаясь, заявила Анель, раскинув в стороны свои большие белые крылья. «И нет, я не сошла с ума, хотя это не точно!» И я не заходила на какой-нибудь сход косплееров, а просто попала. И еще как попала, скажу я вам. Куда и как меня занесло. С этим самой пока не все ясно. Помню, как решила зайти в супермаркет после работы, как стояла в очереди к кассе, а потом бац. И я вся мокрая в каком-то белом балахоне лежу на столе а вокруг меня охают и ахают непонятные существа и тыкают мне в руки цветные камушки зачем-то. Ох и визгу было! Но речь сейчас не об этом. Как потом мне сказали, за несколько мгновений до моей смерти сработал какой-то там призыв, и меня выдернуло в самый настоящий параллельный мир. Седовласый почтенный мужчина с крыльями Долго и терпеливо пытался объяснить мне, как работает механизм переноса подобных мне попаданок, но я честно признаю, что ничего не поняла. Когда этот дедушка завел нудную песнь о предопределенности и законах мироздания, я потеряла нить его повествования. Да это не так уж интересно. Лично мне было гораздо любопытней какая напасть могла меня настигнуть в очереди кассе сетевого магазина самообслуживания конечно та охлажденная курочка продававшаяся с солидной скидкой вызывала у меня определенное подозрение, но не могла же она убить меня так быстро как минимум я должна была ее первоначально приготовить и съесть по мне так любая дыра лучше чем сидеть здесь и томиться в ожидании неизвестности. «А ты чего молчишь, Талья? Ты хочешь, чтобы тебя поскорее купили?» — уточнила Яла, отвлекая меня от задумчивого созерцания. «Я вообще против того, чтобы быть товаром, но об этом меня никто не спрашивает», — сердито сказала я, вспоминая всю ту же несчастную курочку в целлофановой пленке. Она, скорее всего, тоже не хотела на прилавок, а пришлось. Вот и у меня не было выбора. «Кстати, Мир, в который меня занесло, назывался не Елмес, по аналогии с Королевством Кривых Зеркал, а Фелум. Его населяют разные экзотичные существа, знакомые мне лишь по фантазийным романам. Наги, различные оборотни, эльфы, люди-птицы. То есть здесь у всех есть разные хвосты, клыки, когти на крайний случай, длинные уши, И только я выделялась из толпы тем, что у меня не было ничего подобного. Но не водились на Фелуме раньше люди. Поэтому, когда я рассказала девчонкам о мире, населенном только человеками, в котором нет знакомой и магии, мне не поверили. Про свою соседку, тетку Варвару, которая утверждала, что она потомственная ведьма, неизвестно в каком поколении, и всем, кому не лень, впаривала свои целебные настойки – Я не упоминала, чтобы не портить имидж родной земли. Собственно, если бы накануне кто-то рассказал мне о Фелуме, я бы тоже усомнилась. Даже если бы в доказательства к его словам шли крылья или змеиный хвост. А у меня и таких аргументов не было. И нет, на этой планете нет рабства в привычном его понимании. Зато есть рынок невест, куда родные и не очень родные существа – отправляет девушек, достигших определенного возраста, но не нашедших свою вторую половину. Эдакий пансион для залежалого товара. Прости меня, бролерская курочка, я правда не знала, как нелегко тебе пришлось. Туда приходят холостяки, чтобы обзавестись женой наверняка, без долгих поисков и изнурительных ухаживаний. К сожалению, меня в мои двадцать 28... восемь... Ну ладно, вру, в 32 года сочли именно такой девицей. Стоимость каждой девушки зависит от многих факторов – красоты, умений, образования и прочего разного. Вот, например, Яла – она драконица, а еще красавица и умница. На рынок невест она попала из-за своей чрезмерной любви к знаниям. Девушка так увлеклась науками, что не заметила, что все возможные женихи стали сторониться настолько образованной невесты, а тем временем ей исполнилось тридцать. По местным меркам разменять четвертый десяток – это далеко не старость. Благодаря магии и экологии живут здесь сто пятьдесят, а то и двести лет, но женщин значительно меньше мужчин, поэтому сильно загуливаться им не позволяет закон. Меня тоже заметно омолодили эликсирчиками и магическими процедурами. Но хоть какой-то плюс во всей этой истории. Кстати, гендерный перекос компенсирует попаданками, вырванными из лап смерти. Но экземпляр земли у них пока один единственный. Наша стоимость на рынке невест не ниже, чем у местных умниц и красавиц. А связано это не только с экзотичностью товара, а еще с новизной крови. Тут остро стоял вопрос вместимости между женихом и невестами. Из-за видового разнообразия, я полагаю. Ну и мороки тоже с нами довольно много. Все нам глупым расскажи, подлечи, обучи языку, ну и приодеть тоже надо. Сколыхнув за навеску, к нам ураганом ворвался низенький, полноватый смотритель этого дурдома, точнее рынка. Старый котяра расширлоу «Так, кошечки, птички и змейки, я пришел к вам с радостной вестью. Сегодня вечером к нам придут сразу пять высокопоставленных женихов. Могу вам по секрету сообщить, что среди них даже будет сам Ильяс Ясфер. Так что начинайте чистить перышки, полировать чешуйки и причесывать хвостики», — с порога заявил Рашир. Девушки радостно защебетали, и началась суета. Девчонки разбежались по своим спальням, и только я осталась сидеть на широком бортике фонтана. «Так, Талья, а ты чего не готовишься?» – удивился оборотень. Не нравилось мне, как здесь сокращали мое имя, но спорить было бесполезно. Слово «Наташа» выговорить ни у кого из местных не получилось. Вы же сами сказали полировать, чистить и так далее, а мне нечего распушать. Так что, если я уж так сильно нужна буду какому-то идиоту, я хотела сказать, что если найдется тот сильный и смелый мужчина, который решится забрать столько счастья в одни руки, то пусть любит меня такой, какая я и есть. Собственно, после всех притирок, процедур и улучшений я и так выглядела шикарно. Стройной я была всегда, Следы усталости и морщинки стерли, волосы восстановили, а в остальном я была вполне себе ничего. В том плане, что ничего особенного. Русые волосы, курносый нос, хитроватые зеленые глаза, грудь, ну, почти второго размера. Бери, не хочу. Талия, ты просто невыносимая самочка. Чувствую, на тебя придется делать солидную скидку. Покачал головой котяра а я едва сдержала истерический смех, опять вспомнив свою так и не состоявшуюся покупку.